Глава 92. Я схватил руль. Потом поменялся местами с Конни, даже не спрашивая ее разрешения. Да она и не собиралась мне противостоять. Я резко затормозил в пятидесяти метрах от бюро шерифа и развернулся на девяносто градусов. Шины завизжали. Конни отстегнула ремень безопасности, одновременно набирая номер на мобильнике. «Постарайтесь, по крайней мере, ни во что не врезаться», — попросила она. Затем прижала телефон к уху. «Это агент Ломбардо. Меняем план. Срочно». Если бы я не вслушивался с наслаждением в виск-шин, наверняка расслышал бы, с какой злостью Конни говорила Аарону Альтману. «Незачем так орать. Я вас слышу. Если это мое задание, так я его и выполняю. Завтра утром я доложу вам в вашем кабинете об итогах операции. Полу нужно предоставить дополнительное время». «После этого я передам его копам с рук на руки». а Затем она вкратце изложила ему ситуацию, между тем, как я гнал по Фрэнк Роуд в направлении больницы. «Что с Билли Беккером?» — вдруг спросила Конни. «Я чуть было не опрокинул машину в кювет. Что?» Конни повернулась ко мне. «С вашим сыном все хорошо. Смотрите на дорогу». Она еще некоторое время говорила с Альтманом, И я чувствовала, как сердце сжимается до такой степени, что становится трудно дышать. Потом Конни прервала соединение и сообщила. «Кэмерон Коул нашел Шона Рамона Родригеса». «Что?» А потом мальчик снова исчез, — прибавила она. «Судя по всему, в этом замешан адвокат Бартон Фуллер. Он мертв. Мы мчались, обгоняя другие машины. Я еще прибавил газу». За нами послышался виск тормозов, затем удар от столкновения. «Где мой сын?» Операция по поимке Коша провалилась. Он серьезно ранил полицейского. Тот под угрозу убийства признался, что информация была получена от вас. Кош решил вам отомстить. Он убил одного из ваших соседей. У его жены он выбил адрес Клэр. Я отправился прямиком туда. «Где мой сын?» «В безопасности. Место. Я... я не знаю». Я резко повернулся к ней. «Вы что, издеваетесь?» «Осторожнее!» Только чудом я не сбил пешехода. Люди выкрикивали мне вслед ругательства, потрясая кулаками. «Пол вы гоните, как сумасшедший!» «Правильно! Я и есть сумасшедший!» «Послушайте меня! Ваш сын целый и невредим! Он находится в надежном месте! Но кроме этого я ничего не знаю!» Альтман не захотел говорить мне об этом по телефону. «Сукин сын! Он ведь уже знал обо всем этом вчера вечером, не так ли? Он знал, что его операция провалилась. Моя жена и мой сын подвергались риску, но Альтман предпочел нам об этом не говорить. Наверняка они приняли меры. Прекрасно, отлично, превосходный результат!» Я припарковался у больницы и выскочил из машины. Через полминуты я уже стоял перед хирургическим блоком на третьем этаже. Кэмерон ждал меня у двери. Бледный, как полотно. Она жива, Пол. Еще жива. Она пока на операционном столе. Господи, что же с ней случилось? Она получила несколько ножевых ранений. Я вмешался. Кошу удалось сбежать. Билли в порядке. Он цел и невредим. Я буквально рухнул в объятия друга. Кэмерон крепко обнял меня, несмотря на свои многочисленные повязки. Он пробормотал, что его... Кош тоже ранил, только позднее я узнал, что Кэмерон потерял очень много крови, и пришлось сделать переливание прямо на месте, иначе он мог умереть прямо там, на тротуаре. О, черт! Да что ж такое! Это было единственное, что мне удалось выговорить, прежде чем я разрыдался. Я по-прежнему продолжал цепляться за своего друга детства. Кэмерон стоял твердо, не шелохнувшись. Появилась медсестра в сопровождении трех молодчиков из службы безопасности, и все четверо уставились на меня. Кэмерон испепелил их взглядом. Охранники стушевались. Затем он слегка отстранил меня и взглянул мне в лицо. Я понимал, что Кэмерон далеко не в лучшем состоянии. Он был очень бледным и держался неловко из-за своих повязок. Его глаза тоже были влажными. — Это моя вина, Пол. С трудом проговорил он. — Только моя. Ты о чем? Он судорожно сглотнул. Я знал, что Кош отправится к Клэр. Он пытался похитить из кафе девочку по имени Мэдисон, но ему это не удалось. Он обезумел от ярости, напал на нашего агента Палметто и серьезно его ранил. Уже тогда я заподозрил, что твоей семье может угрожать опасность. Я выяснил адрес Клэр с помощью Гарнера. Отправился туда, чтобы уговорить ее пойти вместе со мной в полицию. Туда прибыли еще ребята из ФБР, но... Кош все равно ухитрился проскользнуть незамеченным. «Я понятия не имею, как. Это настоящий демон». Говоря это, Кэмерон медленно двигался в сторону комнаты отдыха для персонала, увлекая меня за собой. Войдя, он показал тем, кто был внутри свой полицейский значок, и невнятно произнес «Извините, я. Мне нужно прилечь». И тут же боком рухнул на стол. Только тогда я заметил пятно крови, расплывающийся по повязке у него на животе. Кэмерон потерял сознание. Я начал звать на помощь.